Глава 7. Я побежал к месту, где звякнули бутылки, схватив с собой меч. У кострища не оказалось ни мин, ни копья, и я уже готовился к худшему. Зря оставил ее одну. Но, приблизившись к месту сигнализации, я увидел следующую картину. На песке распластался парень на вид лет двадцати или двадцати пяти. Над ним стояла мин, держа острие копья у его горла. Я сразу осмотрелся, напитав свое зрение энергией, но никого больше не увидел. Не теряя бдительности, подошел к парню. Он выглядел не просто испуганным, а буквально пребывал в ужасе. Он смотрел то на меня, то на девушку с обезумевшим взглядом, тяжело дыша. У него не было оружия, а пальцы впивались в мокрый песок под ним, словно он держался за землю. «Ты один здесь?» — задал я вопрос первым, но парень ничего не ответил, продолжая вертеть головой. Его испугали еще до нас, а моя сигнализация была вырвана. Судя по следам, он бежал, убегал от кого-то или чего-то. «Бесполезно, он не разговаривает», — заметила Мин. «Успокойся, мы тебя не тронем, если сам не нападешь», — как можно убедительней сказал я. При этом продолжал осматривать окрестности. Судя по одежде, это был пленник с корабля. Все его вещи были изорваны и испачканы кровью, на теле виднелись раны. «Кто же его так покалечил?» «Ты был в лесу?» — спросил я. Результат, как и прежде, нулевой. Жаль, что у нас не осталось самогона, который я взял у мертвого солдата. Он бы помог привести парня в чувство. «Что будем делать с ним?» — спросила меня Мин. «Нужно, чтобы он успокоился. Убери оружие. А если сбежит?» Я присел рядом с пареньком, и он испуганно дернулся, но остался на месте. Я медленно положил ему на плечо свою ладонь и передал немного энергии. «Теперь у меня будет возможность воздействовать на него с расстояния». «Не сбежит», — сказал я. Мин убрала оружие, но это не сильно успокоило ночного гостя. «Все нормально. Ты в безопасности», — сказал я спокойным тоном. Попытки успокоить не увенчались успехом. У него все еще нет контроля над дыханием и пульсом. Сердце колотилось в бешеном ритме. Что же он там увидел? Пришлось приложить немного усилий, чтобы замедлить его пульс и дыхание. Это можно сравнить с бафом, пусть и очень слабым. Но на более серьезные манипуляции, такие как очистка разума, я пока не способен. Сознание незнакомца постепенно приходило в норму. Взгляд чуть прояснился. Тем временем к нам подошли девушки с Соломоном, но я жестом остановил их. Лучше не пугать парня лишний раз. «Что ты видел?» — снова спросил я. Вместо ответа он начал нервничать, но я продолжал замедлять его пульс. С пульсов 180 он опустился до 120. Нужно подождать, пока уровень адреналина уменьшится. Пока лучше не спрашивать его о том, что его так напугало. «Меня зовут Александр. Я был на корабле, так что я тебя не трону». «Это Мин Кун... как-то так». «Мин Тукин...» — с легкой обидой поправила меня девушка. «Точно. Она тоже была пленницей». Так что мы свои. — Вы... они... там... — пытался что-то сказать парень. — Не торопись. Я бы предложил выпить или поесть, но у нас ничего нет. — Они убивали. Я убежал. А там твари. Большие, быстрые, острые, больно. Все, все. отдыхай. Позже расскажешь. — продолжал я его успокаивать. Парень, похоже, перестал нас бояться и начал оглядываться. Он щупал песок под собой, будто не понимал, где вообще находится. Мы терпели и ждали. Спустя несколько минут незнакомец более-менее пришел в себя. С -с «Спасибо», — произнес он. «Я Дин Денис». «Да пока не за что, Денис», — ответил я. «Вы не с ними?» — задал он странный вопрос и попытался подняться на ноги. «С кем именно?» «С Кремнем и его группой». «Они тоже пленники с корабля. Они убили много солдат», — пояснил парень. «Нет, мы не с ними». «Кремень!» — злобно произнес Ламин. «Этот ублюдок приставал ко мне, и когда я начала сопротивляться, ударил меня». «Меня он тоже избил», — добавил Дэн. «Он убил много солдат и нескольких заключенных. Кто отказывается ему подчиняться, становятся изгоями. Их избивают, издеваются над ними, и рано или поздно они соглашаются выполнять его приказы. Ну а если нет, то их ждет смерть». «Как же ты выжил?» «Мне повезло. Когда он, в общем, занялся одной девушкой, я остался с двумя его прихвостнями. Меня немного побили, а потом переключились на другого. Я не знаю, откуда появились силы, я... Я поднялся, побежал в лес. За мной погнались, но в лесу легко спрятаться. Я дождался, пока те двое уйдут, и пошел дальше. Потом наткнулся на Игоря. Он сбежал, как только попал на пляж, и правильно сделал». Он показал мне реку, мы напились, обмылись и пошли искать еду. Затем мы услышали что-то вроде рычания или птичьего крика. Я даже понять ничего не успел, как одна тварь набросилась на Игоря, а другая на меня. Игорь пытался с ней драться, но его почти сразу разорвали. Я отделался несколькими ранами и побежал. «Если бы не... если б не Игорь, сожрали бы меня». На лице Дениса действительно были большие синяки и раны. «Так ты отрывался на пляже? Те твари из леса не выходили?» «Не знаю, вроде бы нет. Но я уже не оглядывался. Просто бежал, бежал. А потом этот звон, веревка. Я упал, думал, все, а тут вы». «Ты видел этих тварей? Какого они размера? Сколько их?» «Видел, но плохо. Темно было. Большие, как человек. Может, даже больше». «На четырех ногах перемещаются», — уточнил я. «Да или нет, не знаю. У них острые когти, зубы и кожи как будто нет. Очень быстрые, и я бежал. Игоря просто разорвали и начали есть. Меня тоже хотели, но я бежал, быстро бежал». «Ладно, успокойся. На пляж они вроде не выходят. Идем к палатке, я обработаю твои раны, а затем займемся поиском еды». «Есть, да, очень хочется. Живот аж болит. Воду мы нашли, напили сильно, аж тошнить начало. А потом они...» Я потратил немного энергии, чтобы обеззаразить раны. Заодно внимательно их осмотрел. Глубокие и длинные порезы. Вокруг ран уже начал образовываться некроз, что в дальнейшем могло привести к отмиранию клеток. Опасное явление, если ничего с этим не сделать. Но Денису повезло. И не только потому, что я оказался рядом. Органы, сухожилия и артерии не задеты, хотя на бедре рана была совсем рядом с артерией. Еще бы пара сантиметров вправо, и все. Он бы даже до пляжа не добежал. Но не факт, что он и сейчас выживет. Крови много потерял. Ему бы поесть и подлечиться у опытного лекаря. Я пока мало что могу сделать, но постараюсь спасти его жизнь. Через полчаса солнце уже показалось на горизонте. Мин с девушками вызвались пойти на поиски краба или другой еды. Я отправил с ними Соломона, отдав ему свой меч. При этом рекомендовал не отходить далеко и в случае опасности сразу возвращаться сюда. У меня уже накопилось процентов 30 от полного запаса маны, и это после манипуляций с Денисом. На бой с несколькими людьми этого должно хватить. Так что справлюсь и без оружия. Я обыскал ближайший хлам, выброшенный на берег. Нашел еще пару стеклянных бутылок, несколько металлических тарелок и мисок. Радовало, что весь этот полезный мусор продолжает прибивать к берегу. Собрал немного дров и развел огонь. Затем решил попробовать очистить морскую воду от соли. В стеклянной бутылке набрал воды из моря, положил одну в костер. Вода быстро вскипела, но, видимо, жар был слишком сильным, и стекло лопнуло, едва не потушив огонь своим содержимым. Но разбросав угли и сделав жар не таким сильным, Я начал кипятить вторую бутылку. Вода в ней закипала дольше, и стекло выдержало. Самым сложным было собрать пар, который уже был очищен от соли. В этом мне помогла металлическая тарелка. Я держал ее под наклоном, и часть пара оседала на поверхность, после чего капли скатывались в миску. Способ, конечно, очень кустарный, и КПД минимальный, но за полчаса мне удалось собрать около 200 грамм чистой воды, пригодной для употребления. Выпил ее сам. «Эгоистично, конечно, но на всех все равно не хватит, а мне нужно восстанавливать энергию». Тем временем Денис спал в палатке. Спал плохо, ему, скорее всего, снились кошмары. Он постоянно стонал и просыпался. Вскоре вернулись охотники в очень хорошем настроении и принесли с собой четыре крупные рыбины. Каждая весила не меньше полкилограмма. и того около двух килограммов еды на шестерых. «Не густо, конечно, но с голоду не помрем». Тем более они сказали, что можно наловить еще, нужно только время. После завтрака жажда у всех усилилась настолько, что девушки были готовы идти в лес за водой. Но Денис и Соломон напрочь отказались от этой идеи. Я же был в сомнениях. С одной стороны, это очень опасно и есть альтернативный источник воды. Но с другой стороны, на шестерых очищать воду я буду до вечера, а затем еще всю ночь, чтобы утром было что попить. В общем, мне придется круглые сутки работать опреснителем. Как будто других дел нет. Мне еще нужно расширять группу и укреплять оборону. Повезло, что в первую ночь к нам пришел такой безобидный паренек. А ведь могла заявиться дюжина заключенных или солдат. В итоге я решил доработать систему фильтрации и отправил девушек искать хлам на пляже. Тряпки, железки, бутылки. Пригодится все, что угодно. Соломон тем временем искал дрова, а я продолжал собирать конструкцию с камней. Сначала улучшил основание костра, сделал что-то вроде фундамента. Затем из крупных камней сложил печь или, скорее, горн, как у кузнецов. Правда, получилось очень коряво, мне нечем было замазать дыры, но, как оказалось, с ними даже лучше. Через них выходила немного пара, но также попадал воздух, немного охлаждая остальной пар, который поднимался к посудине наверху. За два часа мне принесли достаточно хлама, особенно радовали бутылки. Я начал кипятить сразу 9 штук. Это максимальное количество, что помещалось в мою печь опреснитель Очистка пошла гораздо быстрее, но все равно терялось много пара. Найти бы глину или что-то подобное, но на пляже ее нигде не было, а может и на острове тоже. Пока я готовил новую партию очищенной воды, наши добытчики вернулись с невероятной находкой. На берегу оказался целый ящик с вяленым мясом. Килограмм пять, если не больше. Правда, все куски были мокрыми от морской воды, но после сушки они оказались вполне пригодными к употреблению, хоть и чересчур солеными. В дополнение к этому нашелся небольшой топорик. Не боевой, хотя с его помощью можно убить, но гораздо лучше он подходит для рубки дров. Да и в строительстве пригодится. Еще Соломон в приподнятом настроении отвел меня в сторону, обещая показать что-то невероятно полезное. «Идем, мне кажется, это самое важное изобретение. Получше твоего водогенератора». Своим волнением он и меня заразил по пути. Стало интересно, что же он такого изобрел. Но по итогу показал мне лишь ямку в песке, огражденную кругом из нескольких камней. «И что это?» «Туалет», — с восторгом заявил он. «Посреди пляжа, в яме, — нахмурился я. Но не идти же в лес к тем тварям. А так тут есть ориентиры, чтобы случайно не вступить. А когда все сделал, песочком присыпал, и запаха нет». Улыбаясь, презентовал он свое изобретение. Я же просто молча ушел. «Ты куда? Листья тут недалеко растут!» — крикнул он мне вслед. Первая порция очищенной воды едва не стала причиной драки. Мин в наглую схватила миску с еще горячей водой и начала пить. Татьяна попыталась забрать ее у азиатки, сетуя на то, что в прошлый раз ей почти ничего не досталось. Мин обвинила Валентину, обозвав ее жирной и бесполезной. От тебя на острове вообще никакого толку. Вот что ты сегодня сделала? Я сама поймала рыбу», — выпалила она. «Я же показал, как ее ловить», — обиженно произнес Сол. «Ты вообще не лезь, речь не о тебе сейчас». «А я нашла ящик с едой», — возразила рыжая. «Мы бы все равно его нашли, он на пляже лежал». «Как же вы меня бесите!» Мне пришлось вмешаться и примирить девушек, продемонстрировав, с какой скоростью очищается вода. Скорость была не так уж плоха – 10 минут и 200-300 граммов воды готовы. И это не предел. Конструкцию можно улучшить еще больше, если найти несколько кастрюль, трубок и бочку. А если удастся раздобыть и глину, либо можно просто собрать еще один опреснитель. Благо дров и бутылок здесь достаточно. Вот только времени на это нет, нужно исследовать окрестности, а в идеале узнать, как дела у остальных выживших. Если подгадать момент, когда они уже отчаятся, но будут еще живы, то их несложно будет переманить на свою сторону. Собой я никого не брал, чтобы в лагере осталось как можно больше боеспособных людей. Да и одного меня будет труднее заметить издалека. Первым делом я осмотрел пляж на километр в северную сторону, а затем на южную. Местность неплохая, защищена возвышенностью с двух сторон, а сам пляж довольно узкий. Здесь неплохо бы наставить сигнализации, но бутылки мне пока нужны для опреснителя. У этой местности один минус. Если враг заберется на возвышенность, мы будем как на ладони. Но под самой скалой укрытие неплохое. Пока лучше остаться здесь. Далее я полез на скалу, достаточно высокую и крутую, но зато с нее было видно примерно половину острова. Забравшись на самую вершину, начал внимательно осматривать все вокруг. Лес слишком близко, но твари вроде бы не выходят оттуда. Непонятно, почему они так боятся открытого пространства, причем даже ночью, если верить словам Дениса. Где-то на середине острова была возвышенность, за которой не виднелась вторая половина, а на юге я заметил какие-то постройки. Вот это уже интересно. Высокие каменные стены, вокруг них нет деревьев. Скорее всего, это тот самый форт, где держат пленников. Вот бы захватить его. Но пока я даже на пляж с заключенными вернуться не готов. Нужно найти хотя бы парочку боеспособных парней или девушек, таких как Мин. Правда, внутри нашей группы уже начинаются конфликты, а если группа будет больше, то и конфликтов станет больше. Не помешало бы соорудить еще один шалаш, да побольше. Недалеко от меня в лесу взлетела стая птиц, за ней последовали еще несколько. В лесу явно что-то происходило. Похоже на погоню. И это отличная возможность, ну, если не сдохну. Если говорить серьезно, я мог бы спасти того бедолагу, который попал в беду, а если повезет, то и нескольких человек. Я спустился со скалы как можно быстрее, но не теряя осторожности. Скалы очень крутые, и оступиться на них проще простого, а это верная смерть. Лучше опоздать, но остаться целым. После спуска я напитал свои ноги легкие и сердце энергией. Не густо, но я бежал достаточно быстро, экономя ману. Ворвавшись в лес, немного притормозил. Лезть на рожон не хотелось. Перевел энергию в слух и тут же начал различать приближающиеся звуки. Человеческие шаги, треск веток, шелест листьев и... Тот самый клекот. Хотя нет, этот немного отличается. Как будто более высокие тона. Или я просто отчетливее его разобрал благодаря усилению слуха. Еще не совсем привык к этому телу. Продолжать бежать дальше особого смысла не было. Охотник и добыча двигались прямо на меня и были очень близко. Я потратил оставшееся время на подготовку к бою, но несколько минут меня точно хватит. Попробовал напитать меч энергией — сложноватый трюк для моего нынешнего уровня развития источника. Однако у меня получилось. Вода, еда и отдых пошли на пользу. От этого усиления меч стал легче, стал прочнее, и самое главное, одна рана, нанесенная таким оружием, впустит энергию в пораженную плоть. А далее я смогу ослабить противника дистанционно. Напитал меч до предела, который, кстати, был невелик. Здесь важно само качество оружия. Хорошие мастера могут изготовить такое, что для его подзарядки не хватит энергии двух архимагов. Но у меня в руках было очень посредственное изделие. «Серийное производство из дешевой стали. Даже позорно, что такими снаряжают стражников и солдат». Далее начал усиливать тело. В первую очередь мозг. Он отвечает за скорость мышления, что в бою очень важно, и на реакцию. Затем усилил мышцы, суставы и выделил немного маны на кожу. «Если меня ранят, то кровь не хлынет большим потоком». Если бы было больше энергии, укрепил бы кости и внутренние органы, отвечающие за выработку глюкозы, глюкогена, адреналина и прочие полезные вещества. Но энергия у меня все еще в дефиците. Хотя бы ребра практически восстановились и не требуют много сил на их поддержание. Пульс и дыхание невольно ускорились, но это неплохо. Тело полностью готово к бою. Только покажите противника, и он появится через три, два один кустарник передо мной распахнулся из листвы показалось лицо наполненное ужасом а когда незнакомец увидел меня его выражение лица сменилось на неописуемое смесь страха изумления и растерянности но он не стал останавливаться и пронесся мимо и я его понимаю потому что за ним из за листвы появилось нечто невообразимое таких существ я не видел никогда Даже в прошлой жизни. Ну, давай посмотрим, на что ты способен.